Глава 52. 3 октября 1998 года. 6.13. Матильда Дакарвиль черкнула спичкой и подошла к газовой плите. Под кастрюлей с водой заплясали голубоватые огоньки. Она обернулась, в последний раз посмотрела на номер эст от 23 декабря 1980 года и оторвала от газеты первую страницу. Свернула ее жгутом и поднесла к пламени горелки —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 Грандзюк не блефовал. Он был прав на все сто. Истина лежала на поверхности. Но чтобы узнать ее, требовалось выполнить одно необходимое условие — открыть этот номер газеты 18 лет спустя. Горькая ирония судьбы. Значит, все они с самого начала избрали неверный путь. Хуже того, ее муж опустился до гнусного преступления. Он совершил убийство.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 Матильда та Карвиль попробовала пальцем воду. Теплая. Линда спала наверху в гостевой комнате. Обнаружив мертвого Леонса, она упала в обморок. Прошла шагов 10 и рухнула на пол. Матильда дала ей успокоительное, затем таблетку снотворного и уложила в постель. Затем позвонила мужу Линды и предупредила, что его жена сегодня заночует в розарии. Такое и раньше случалось, когда Леонс плохо себя чувствовал. Он не задавал вопросов. Матильда хорошо платила сиделке.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 «Свершился Божим промыслом. Теперь настала ее черед. Пора ей предстать перед высшим судом, который взвесит ее добродетели и прегрешения. Полиция, скандал. Пустое. Когда поднимется вся эта суматоха, ее здесь уже не будет». Матильда де Карвиль снова опустила палец в воду. «Горячо. Она испустила вздох облегчения. Скоро, скоро конец».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 Они стоили кучу денег, но какое значение имели деньги? Она покупала их на каждый день рождения, на каждое Рождество, потому что они дарили ей надежду. Лиза-роза не забыта. Каждая тоненькая свечка на именинном торте словно говорила, что девочка её ещё жива. Эта слабая искорка помогала ей жить, но вчера искорка угасла навсегда. Леонс убил человека ни за что. Матильда поставила поднос на тумбочку, чтобы добраться до кровати, ей пришлось отодвинуть украшенную кружевами светло-голубую коляску и аккуратно перешагнула через китайский набор кукольной посуды. Она осторожно сдвинула с подушки плюшевого медведя, которого Мальвина называла Банджо, и прилегла на постель. Здесь должна была спать Лиза Роза, она уже никогда в нее не ляжет. Матильда отвинтила крышку флакона и вылила желтоватую жидкость в плошку с горячей водой. «Мое лучшее растение», — прошептала Матильда. «Мое секретное оружие — чистотел. Ты долго ждал своего часа в потайном уголке сада и вот дождался». Матильда размешала содержимое миски серебряной ложечкой, по комнате разлился редкий запах чистотела — Матильда знала, что отравить другого человека чистотелом невозможно, даже собственного мужа. Сок растений отличается слишком резким запахом. Вот почему об отравлении чистотелом почти не было известно, если не считать одного случая в Германии. По той же самой причине авторы детективных романов не удостаивают своим вниманием смертоносные чистотел. Матильда положила ложку на серебряный поднос, подняла руки и сняла с груди крест. Даже для самоубийства чистотел годился в последнюю очередь Вернее сказать, сделать выбор в его пользу мог только человек железной волей Матильда улыбнулась Она не настолько слаба духом, чтобы сводить счеты жизнью при помощи упаковки транквилизаторов или безболезненного укола в вену Сладкая смерть — это не для нее Когда готовишься предстать перед страшным судом, лицемерие следует оставить в стороне Матильда де Корвиль пригубила настой тело, она невольно скривилась, но упорно продолжала глотать смертоносную жидкость, пока в плошке не осталось ни капли. Что за омерзительный вкус! Ей не на что жаловаться. В иные времена она могла бы приказать, чтобы ее за совершенные грехи до смерти забили кнутом, вонзили ей в сердце осиновый кол или сожгли живьем на костре. Матильда вытянулась на кровати Лизы Розы, на кровати мертвого ребенка». Она сжала в руке крест. «Ну все, осталось подождать совсем немножко».